Глава двадцать «Так что ты хочешь украсть в Киото, сенсей?» Поинтересовался по пути Макота, предварительно оглядевшись, не подслушивают ли какие-нибудь хитрые камни, притаившиеся в кустах специально ради их разговора. «Так, один свиток, тебе не следует знать о нем», — равнодушно бросила из-под маски шаманка. «Тот, что прибавляет дополнительный хвост?» Вспомнил он одну из сказок, услышанных от наставницы. «А он тебе нужен, малыш?» Мальчишке почудилось, что если он согласится, то древняя кицунэ оторвет один из своих и уступит ему, хотя с любой точки зрения это абсурд. «Да нет, не очень. Мне нравится человеком быть». Юноша изготовился увернуться от посоха, но обучающего тычка не последовало. «Ты хорошо усвоил уроки этой мае. Мне нужен документ, содержание коего не твоей молодой головы дела. Заполучу его, и ни один храм сучки Инарии никогда не посмеет и пальцем тронуть ни меня, ни моих учеников. Они же и сейчас нас не трогают, мы хорошо живем, ну, может быть, скучновато». «Так ли?» «Как ты думаешь, малыш, кто травил тебя собаками?» «Ну зачем? Я же ничего не крал в храмах!» «Неужто сам не догадался?» Конечно, Макота уже все понял. Его сути лиса-обманщика оказалось достаточно, чтобы на него объявили облаву. А ведь он не один такой наверняка. «И как мы добудем эту вещь, сенсей?» Вопрос показался парню предельно логичным. «Я ее украду, пока ты будешь занят в другом месте. Поработаешь служкой в храме многорукой стервы, поучишься кое-чему». Про любых богов Амацу сэнсэ отзывалась исключительно в пренебрежительном тоне, как будто бы считала себя даже не ровней обитателем небес, а выше них. Но как же, я же хочу помочь!» «Вот и не мешай!» «Думаешь, этой страннице нужен щенок, болтающийся под ногами?» «Почему ты тогда вообще меня с собой взяла?» «Тебе, малыш, будет полезно посмотреть на большой город. Если я где-то ошибусь, нужно, чтобы кто-то вовремя схватил Акиру и увез в другое место, Рина-30 севернее. Подать весточку, если меня запрут в храме, я успею не сразу». А если вынудит обернуться камнем, так это вовсе надолго. Сестрица моя пять сотен лет булыжником на склоне провалялась. Пообещаю, ученик, если такое случится, разбудишь меня. «Клянусь, сенсей!» — дал искреннее слово Макота. Старая шаманка заменила ему... Да вообще всех. Но я не понимаю, как и почему. Я, как человек, обладающий знаниями из двух времен, отметил, что 30 ри эпохи Эду — это более ста современных мне километров, даже ближе к 120. По примерным прикидкам, как раз получается нынешнее место жительства Рыжей Отшельницы. Неужели она с настолько юного возраста одна там поселилась? Но не одичала же, машину водить даже научилась, и по кофу вполне уверенно ехала. Сменить облик на лесу способен едва ли не каждый, в ком течет нужная кровь. Обратно уже не все, но это не имеет значения. Гораздо сложнее стать другим человеком, измениться внешне. Тебя, малыш, я научила, как это делать без превращений, так, как поступают актеры. Мой урок тебе не раз пригодится. Но с ростом опыта, возраста, силы, «Один из нас способен научиться стать чем-то сильно иным. Чем угодно, хватило бы опыта и понимания. Не лисой, а медведем, деревом, камнем. Последним проще всего, но это ловушка. Камень не живой, он не знает, что нужно превратиться обратно. Или знает, но не хочет, не понимает ради чего». «Видел каменные статуи лис в храмах сучки Инари?» «Не видел. Я в ее храмах не бывал. Сходишь как-нибудь, как подрастешь, посмотришь. Ничего страшного в том нет, если никак себя не выдавать. Некоторые из каменных лис были живыми когда-то, но чересчур много о себе думали. Я точно знаю, для чего мне надо будет вернуться, считали они». и остались камнем надолго. Разбудить их тяжело. «Я буду стараться, сенсей, если ты станешь каменной лесой, Ты только расскажи, как!» Шаманка четыре раза стукнула себя костяшками сжатого кулака по лбу, прикрытому деревянной маской. «Запомни этот стук. Я сохранила его в своем сердце и отзовусь. Но не сразу». Может быть, через год или десять лет. А может быть, нам тогда вообще не надо никуда идти? Надо. Не переживай, малыш. Все, что грозит этой мае, немножко отдыха в каменной форме. Сложился очередной пазл. Стало предельно ясно, куда девалась наставница прежнего Макота, зачем он совершал регулярные паломничества к громадному валуну, и почему всего ровно четыре удара. Музыкальный слух у нас с юным кицуне совершенно одинаковый, и ритм я уловил знакомый. Еще бы знать, где именно сейчас камень старая Мацу. Кажется, вопрос, который следует задать Томосан, Сан, наконец-то сформулировался. Хотелось перехватить контроль над речевым аппаратом мальчишки и заорать во всю глотку — «Не делай этого, наставница, ты потерпишь неудачу!» Но это то же самое, что пытаться подсказывать героям хоррор-фильма не спускаться в подвал. Материал уже отснят и смонтирован, да и вообще речь идет о приквеле, концовка которого предопределена. Старуха станет камнем, а ученик не сможет ничем ей помочь, сколько бы раз не стукнул деревянным молотком. Киото — большой город. крупнее современного мне кофу по беглой оценке. Около полумиллиона жителей, наверное. Макота же, не видевший настолько крупных скоплений жилищ, и вовсе и смотрел на панораму с множеством уходящих вдаль домиков. Ему казалось, что тут зданий столько же, сколько деревьев в лесу, а людей, как муравьев в муравейнике. Невероятно! «Я хочу узнать это место», — поделился мальчишка со Старой мае. «Узнаешь, не в первый и не в последний раз здесь», — буркнула наставница. «В этом она права. Я сам лично в Киото не бывал, не считая коротких остановок поезда, при которых из вагона выходить не требовалось. Но будущий великий мошенник покуролесит тут немало». Даже женится на третьей дочери градоправителя уже во второй половине века, чтобы вскоре исчезнуть, оставив после себя записку со смыслом «Мы похитили вашего мужа, соберите выкуп». Надо ли уточнять, что деньги Хидаусан заберет себе вместе с приданым, полученным после свадьбы? Макото шел по улицам рядом с наставницей и глазел на все подряд. Самое интересное место в мире. и даже самураи с мечами и луками его не пугают, они же без собак. Какая-то шавка была кинулась на них с ожесточенным лаем, но ама цу -но только лишь с легким раздражением шикнула на дворнягу, и та сбежала, поджав хвост. Хорошо быть тысячелетней Китсуне огромной магической силы. Как наставница и обещала, привела она ученика в маленький храм многорукой Канон. до боли, похожей на тот, что стал мне приютом на несколько ночей. Даже его смотритель-монах, худой и носатый, словно тенгу, показался родным братом человека, разрешившего мне переночевать под кровом богини. Под жарой, с длинными черными волосами, маленькими темными глазами, как будто бы косящими сразу и налево, и направо. Возраста по людским меркам неопределенного, от 25 и до 60. «Что, тоже йокай?» Ворон, каркающий на окружающих с высокой хромовой крыши, на то прозрачно намекает. «Малыш, перед тобой достопочтимый Карасу Сюгэцу, мой должник», — не снимая маски, представила монаха-наставница. «Точно, Тенгу! Тут мы с прежним Макото оказались солидарны». «Имя храмового служителя означает «осенняя луна ворона». Куда уж больше намекать, да и выглядит монах очень поворонье». «Карасу-сенсей, так ты будешь звать меня, Уголек». Голос у мужчины оказался подстать внешнему образу, не слова, а резкое карканье. «У меня уже есть наставница», — возмутился Макота. Хотя стоит признать, что поучиться у ворона юкая было бы заманчиво. Их племя в сказках Амацу Самой всегда являлось могучими воинами. Какой мальчишка не представляет себя непобедимым бойцом? Вот и он, бывало дело, найдя подходящего размера палку, воображал себя самураем и шел воевать с колючками. От посоха юноша увернулся почти машинально, привык уже к манере старухи. «Еще пару лет, и той придется постараться, чтобы его ударить». А вот от оплеухи Карасу уйти было невозможно. Макота рухнул, как подкошенный. «Я не смогу сделать из тебя бойца, ты не воин, уголек, но я научу тебя казаться таковым и покажу, как не умереть, если повстречаешь того, кто попытается забрать твою жизнь. Это случится, мне сверху видно». Прозвучало чуточку обидно, но с совсем уж детскими амбициями Макото давно уже расстался. Не собирается он становиться воином, и почем зря во имя господина жизнью рисковать. У него вообще господина не будет. «Веди себя хорошо, малыш», — на прощанье напутствовала его Амацу-сенсей. «А то этот старый садист возьмет свой бакен и выбьет из тебя всю дурость». Юноша вел себя очень хорошо, образцово-показательно. Не огрызался с новым наставником, не трогал его кошелек, не отлынивал от порученных работ по уборке и потому был бит тяжелым деревянным мечом за неделю всего трижды. За то, что воровал у прихожан храма, за воровство у городских стражников, нет-нет, да и проходивших мимо, И за то, что пытался отлучиться ночью к симпатичной купеческой дочке, живущей неподалеку. Как Карасу сама это все узнает, парень был полностью уверен, что никто не видел, как он срезал кошелек с пояса у стражника или запустил руку в котомку паломника, зашедшего поклониться богине Каннон. Да и из храма он выбрался, чуть ли не растворившись в тенях, как настоящий Шиноби. Почти ушел уже, мечтая поближе познакомиться с соблазнительной Кацумитян, каковая ему так намекающе подмигивала при встрече. Увы, первый же шаг за дверь, и откуда-то вне поля зрения ударил Бакен под колено. И ведь даже по запаху проклятого Тенгу почуять не удалось, как не старался. Это все благовония виноваты, ими в храме многорукой все пропахло. а прихожане все несут и несут ароматические палочки. Неделя, за ней вторая. Не то чтобы жизнь в качестве храмового заложника показалась Макота такой уж мучительной, скорее скучной. Уроки подражания воинам быстро надоели, юный лис научился двигаться как борец, изображать тихую и осторожную посту и плазутчиков, ходить как самурай. носить доспехи и соблюдать этикет мечника. Все очень полезное, но надоело. А сама свои уроки делала разнообразными, а тут отрабатывай одно и то же целыми днями. Свободного времени вообще нет. И это при том, что город манит своими тайнами, и девушек еще вокруг столько, а пообщаться поближе ни с одной строгий карасу не отпускает. Обидно. Ночью, 15-го дня пребывания в Киото, предварительно смирившись с перспективой очередного знакомства с Бакеном наставника, Макото совершил еще одну попытку бегства для прогулки. Он, кажется, наконец понял, как его всегда замечали. Многочисленные вороны и другие птицы, постоянно сидящие на крыше храма, шпионили для карасу. Доказательств тому парень не заполучил, но, учтя птиц в своих планах, выбрался наружу в окошко задней комнаты, а затем и перемахнул через забор, убедившись, что ни одна крылатая шпионка за ним сейчас не смотрит. «Все красавицы Киота теперь только его и ждут. Времени, чтобы их охмурять, правда, почти нет, но есть уже квартал красных фонарей». Дорогу туда Макото разузнал заблаговременно. А деньги... их он добудет по пути или уже на месте. Остро отточенная с одного края монетка позволяет замечательно срезать кошельки. Отойти от обиталища проклятого Тенгу он успел не так и далеко, шагов на 500, когда понял — началось. В той стороне, где располагался главный храм Инарии, Мальчишка увидел зарево мощного пожара. Зазвенели на весь город колокола на смотровых башнях, призывая огнеборцев. Вдруг повеяло чем-то очень знакомым, но не очень близким. Повернувшись по наитию к источнику ощущений, Макота увидел. Узрел. Сияющая серебристым светом огромная белая лиса размером с тигра, Из девятью, сейчас он точно посчитал, развивающимися позади хвостами перепрыгивала с крыши на крышу, ломая мощными лапами черепицу и направляясь к городской окраине. На ее боках удалось разглядеть несколько отсутствующих ранее подпалин. «Наставница, подожди меня!» Мысленно возопил парнишка и побежал вслед за Лесой, переставляя ноги так быстро, как мог, выкинув все мысли из головы. Раз-два, раз-два, раз-два, три-четыре. Это уже когда улицы Киота остались позади. Странно, счетов в два раза больше, но намного скорее получается. Вот сейчас он поднажмет и догонит. «Нет, не догонит, очень уж быстра девятихвостая Амацу, быстрее галопирующие лошади, а он устает». Многочисленные прогулки с Акирой не подразумевали долгих забегов. Бежал как мог, несмотря ни на что. Лисенюх ничуть не хуже собачьего, а еще и следы, отпечатки огромных лап убегающей Кицуне. Мальчик лис уверенно держался наследие, игнорируя усталость, пока его ушей не достиг собачий лай, и топот множества копыт. Если у Шамацуну Мае предпочла бежать, то куда деваться подростку? Макота забился под мост через небольшую речушку, обернулся человеком и выжидал, мысленно обращаясь к богине Инари, что лишь бы не собаки, только бы не они. Вот уж перед кем он до сих пор испытывал панический страх так перед этими зубастыми бестиями. Над головой, подоском и бревном прогрохотали копыта. Лошадиные и собачий смрад смешались. Пронеслись мимо. Ни одна шавка под мост не дернулась, когда прямо под носом имелся куда более сильный запах, что оставило после себя девятихвостая. Макота оставалось выждать полчасика, вылезти наверх и пойти по следу, держась как можно дальше от преследователей-шаманки. Глупо, очень глупо он поступает. Не про то ему говорила ама цуну Его задача — схватить Акиру и увести на другой край гор Минами. С южного на северный, где живет еще меньше народа, в дикие места». «Нет, девчонка совсем маленькая. Они с ней поселятся в какой-нибудь деревушке. Объяснят, что их родители умерли от чумы или в таком духе. С деньгами проблем не будет, не зря же он воровал. А там и сенсей их отыщет. Уж в способности белой лисы отыскать своих учеников сомневаться не приходится. Проблема может быть разве что от того, насколько внучка сенсея хорошенькая». К ней так всякие уроды и потянутся, придумает что-нибудь. Это же все временно. Где-то полгода спустя ученик девятихвостой стоял возле огромного серого камня, в котором ничто не выдавало наставницу, кроме запаха, того самого неповторимого и пугающего аромата древней Кицуне. Просыпайся, старая ведьма! Потребовал Макота и четырехкратно стукнул кулаком по твердому боку камня, как научила шаманка в том самом ритме. Сил не пожалел, всю руку отбил, но ничего. И это была не первая попытка. Вторая конечность болела не слабее. Надо будет далее молоток взять. — А ну, превращайся, лентяйка! — уже прокричал юноша, надрывая голосовые связки. Без толку. Он орал, требовал, лупил по валуну ногами и даже бодал головой. Снова в ритме по четыре. Никакого результата. Прислонившись к камню спиной, парень поменял тактику и начал говорить нормальным голосом: выпрашивать, рассказывать. Акира в деревне Фудзикава живет, говорил Макота. В тридцати с лишним ри от прошлого места, как ты и хотела. Слышь, старая, еще лет пять я на ней женюсь, а ты и помешать не сумеешь. Может, превратишься и надерешь мне уши, а? Или посохом меня изобьешь. Я даже уворачиваться не стану. Женюсь, и буду ей изменять тебе на зло. Давай, обернись и не позволь мне. А еще я на тебя сейчас плюну. Или нет. Такого я не сделаю. Оно хоть стоило того. Та штука, что ты пробовала утащить. Ты попросту спалить там все хотела, да? Я прав. Не знаю, понимаешь ты меня сейчас или нет, но я до тебя достучусь. Хоть сто лет уйдет, хоть двести, хоть все пятьсот. Я сестру твою найду и спрошу как надо. Ох, она тебе хвосты и надерет за то, что за ней повторяешь. За состоянием будущего Хидаусана мне было больно наблюдать. Зато теперь я окончательно знал, какой вопрос задам ямаде-сан. Как разбудить амацу-но-мае?